Глава пятая. Как монах исповедовал адвоката и как адвокат исповедовал монаха. Наконец наступил тот день, когда трактирщик должен был избавиться от неприятного постояльца. б е р н у л ь е в бежал в комнату Шеко так безудержно смеясь, что видно было, как ему трудно остановиться, так что ш и к о долго не мог добиться от него ни слова. Умирает! – вскрикнул наконец сострадательный трактирщик. Умирает, издыхает. Что же тут смешного? – спросил Шико. – Как что? Это чудесная шутка. Какая шутка? Не т признайте, с ь что вы сыграли с ним эту шутку. Я сыграл шутку с больным? Да, разумеется, вы. Но в чем же дело? В чем дело? Ведь вы знаете, что он все ожидал кого-то из а в е н ь о н а Знаю. Что же дальше? Этот кто-то приехал? А вы видели его? Еще бы. Кто может мимо меня войти сюда? Что же это за человек? Низенький, худощавый, розовый. Он и есть, невольно вскричал Шико. А так вы знаете его? Ведь я уже говорил, что вы подослали его. Так он пришел, вскричал Шико, вставая и закручивая усы. в е н т р е д е б и ш Расскажите же мне все подробно, Бернулье. Дело очень просто. Только если не выподослали этого человека, так вы расскажите мне, кто это сделал. Итак, извольте слушать. Я только что принялся с д и р а т ь шкуру с кролика, как увидел, что у двери лестницы остановился маленький человечек на огромной лошади. Здесь, господин Никола, спросил человечек. Вы знаете, что гнусный раэлист н а з в а л с я этим именем? Здесь, говорю я. Скажите же ему, что приехал человек, которого он ждет из а в е н ь о н а Извольте, отвечал я. Только позвольте вам заметить одно обстоятельство. Какое? Господин Никола умирает. Тем более прошу вас немедлить. Но вы, может быть, не знаете, что у него злая горячка? Неужели, сказал незнакомец. Тогда эти же ему скорее знать обо мне. Как? Вы настаиваете? Настаиваю. Несмотря на опасность, несмотря ни на что, я должен его видеть. Маленький человечек сердился и говорил таким повелительным тоном, что нельзя было ему противоречить. Я и проводил его в комнату больного. И он теперь там, сказал ш и к о указав на соседнюю комнату. Там. Не правда ли это забавно? ч р е з в ы ч а й н о забавно, отвечал ш и к о Как жаль, что мы не можем слышать, о чем они говорят. В самом деле жаль. Должно быть п р и с м е ш н о Умора. Но кто же вам мешает войти? Он выслал меня. Под каким предлогом? Под тем предлогом, что он намерен исповедоваться. А кто вам мешает подслушать у двери? В самом деле, – вскричал хозяин и выбежал из комнаты. Шико же подбежал к дырочке в перегородке. Пьер де Гонди сидел у изголовья кровати больного, но они говорили так тихо, что Шико не мог ни слова расслышать из их разговора. Впрочем, если бы он и мог слышать, то не понял бы ничего, потому что разговор их заканчивался. И пять минут спустя господин Дегонди встал, простился с больным и вышел. Шико подбежал к окну. Слуга, сидевший на кургузой лошади, держал под уздцы большого коня, о котором говорил трактирщик. Минуту спустя посланный гизов явился, в скочил на лошадь и повернул за угол дороги, в е д у щ е й в Париж. Марбля, подумал Шико. Только бы он не взял с собой родословный, но все равно я догоню его, хоть бы мне пришлось загнать десять лошадей. Нет, этот адвокат и хитрые лисицы, и в особенности мой приятель, которого я подозреваю. Какая досада! – продолжал Шико с нетерпением, топнув н о г о ю Куда девался обжора Гранфло? В это время вошел хозяин. Ну что? – спросил его Шико. Уехал, – отвечал хозяин. Исповедник? Какой он исповедник? А больной в о б м о р о к е Вы уверен, ы что он все еще в своей комнате? Еще бы. Он выйдет из нее теперь только для того, чтобы отправиться на кладбище. Хорошо. Как только вернется мой брат, пошлите его ко мне. А если он пьян? Все равно посылайте. Разве очень нужно? Необходимо для общего блага нашего. Бернулье скоро вышел. Он был человеком усердным. Шеко находился в сильном волнении. Он не знал бежать ли ему за Ганди или войти прямо к Давиду. Если адвокат был в самом деле так опасно болен, как говорил хозяин, то, вероятно, он передал свои депеши Ганди. Шеко, как безумный, прохаживался взад и вперед по комнате, ударял себя в лоб и старался прицепиться хоть к одной какой-нибудь мысли из тысячи мыслей, раившихся в голове его. В соседней комнате все было тихо. ш и к о в дырочку мог видеть только один угол кровати, закрытый занавесками. Вдруг на лестнице послышался голос. ш и к о в вздрогнул, то был голос Гуранфло. Брат, собиратель подаяния, сопровождаемый хозяином, т щ е т н о старавшимся заставить его молчать, медленно взбирался по лестнице, напевая противным, д р е б е з ж а щ и м от опьянения голосом вакхическую песню. ш и к о побежал к двери. Тише, пьяница! закричал он. Уши пьяницы, возразил Гуранфло. Не тот пьяница, кто пьет, а тот, кто. Перестань же. Ступай сюда. А выбер нулье. Знаете? Знаю, знаю, сказал хозяин, значительно кивнув головой и поспешно сбегая с лестницы. Ступай же сюда, говорят тебе, продолжал Шеко, в таскивая г о р а н ф л о в комнату. И поговорим серьезно, если можешь. Могу ли? Вот еще. Вы кажется... Смеетесь надо мной? Я серьезен, как проголодавшийся о с е л Скажи лучше, как напившийся. Возразил ш и к о пожав плечами. Потом он подвел г о р а н ф л о к к креслу, на которое тот тяжело опустился и спустив протяжное. А. -а, -а, -а. Шеко затворил дверь и в о р о т и л с я к Горанфло с серьезным и озабоченным лицом. И брат-собиратель понял, что дело шло о чем-то важном. Ну что там еще? спросил г о р а н ф л о как бы желая выразить этим словом все гонения, которым он подвергался от гасконца. То, отвечал ш и к о строго, что ты совершенно забываешь обязанности своего звания, ты распутничаешь, погряз в пьянстве и забываешь религию к о р б ё е в г о р а н ф л о вытаращил глаза на говорившего. Я произнес он. Да ты, посмотри на себя, на кого ты похож. Одежда твоя совершенно изодрана. Ты, вероятно, подрался с кем-нибудь, потому что у тебя подбит один глаз. У меня, произнес Горанфло, более и более у д и в л е н н ы й выговорами, которым не привык. У кого же больше? Ты по колени запачкан грязью, да еще какой грязью, белой. Ясное доказательство, что ты пьянствовал в предместьях. Правда. Несчастный монах должен бы более заботиться о себе. Неужели в самом деле я так виноват? – спросил Гуранфло глубоко т р о н у т ы й словами Шико. Конечно, ты заслуживаешь, чтобы небесный огонь пожрал тебя. Берегись, если ты не исправишься, я покину тебя. Шико, друг мой, ты этого не сделаешь. Ведь и в Леоне есть стража. Вот жалься, мой добрый покровитель, – проговорил Гуранфло и заревел как телок. Фи! продолжал Шико. И еще в какое время предаешься ты разврату, когда тут возле нас умирает человек? Правда, отвечал Гуранфло с выражением раскаяния. Ну говори, христианин ты или нет? Христианин ли я? – вскричал Гуранфло, вставая. Отсох н и мой язык, если я не христианин. И протянув одну руку, он запел так, что окна задрожали. Я христианин, это моё единственное благо. Довольно, сказал Шико, зажимая ему рот рукой. Если ты христианин, так не дашь умереть ближнему без покаяния. Справедливо. Где он? Где мой ближний? Я сейчас исповедую его. Только да й не сперва напиться. Жажда страшно мучит. Шико подал Горанфло большую кружку с водой, и он почти разом опорожнил ее. О, сын мой, сказал Горанфло, ставя обратно кружку на стол. Теперь мне легче. Слава Богу, отвечал Шико, решившись воспользоваться этой минутой. Теперь скажи мне, милый друг, продолжал Гуранфло, кого исповедовать? Нашего несчастного соседа. Он умирает и нуждается в духовной помощи. Ступай к нему. Разве вы думаете, господин Шико, спросил Гуранфло Арабьев, что ему без меня нельзя обойтись? Никак нельзя. Если он заблудшая овца, ты поставишь его на путь истинный, ты укажешь ему дорогу в рай. Бегу. Постой, я должен объяснить тебе, что надо делать. Зачем? Я и без вас знаю свое дело. Конечно, но сегодня ты должен исполнять не только свое, но и мое дело. Ваше дело? И если ты исполнишь его добросовестно, я оставлю на твое имя сто пистолей в гостинице Рок Изобилия. Все будет исполнено. Как же мне исповедовать его? Слушай, по званию своему ты можешь говорить именем Веры и короля. Красноречием своим ты должен убедить этого человека отдать тебе бумаги, которые ему привезли из а Виньона. а Зачем мне эти бумаги? Шеко с презрением посмотрел на Гуранфло. Чтобы получить тысячу и к ю сказал он. Тысячу и к ю понимаю, и отправляюсь. Погоди. Он скажет тебе, что уже исповедовался. Ну, так мне нечего будет делать. Слушай, ты ответишь ему, что он лжет, что человек, вышедший сейчас от него, был не исповедником, а таким же грешником, как он сам. Да, он рассердится. А тебе какое дело? Ведь он умирает. Справедливо. Потом заговори с ним о рае, об аде, словом, о чем хочешь. Только добейся того, чтобы он отдал тебе бумаги, полученные из а Виньона. А если не отдаст, так не отпускай ему грехов, прокляни его. А по-моему, так лучше просто насильно отнять у него бумаги. Пожалуй, и это. Только скажи мне, сперва понял ли ты, что я тебе говорил? Понял. И вы увидите, как я ловко выполню это дело. Горанфло провел рукой по лицу. Оно приняло покойное выражение, хотя в глазах оставалось еще нечто туманное. Голос его смягчился, движения стали м е д л е н н ы Но в руках заметно еще была легкая дрожь. Потом он с достоинством направился к двери. Постой, сказал ш и к о когда он отдаст тебе бумаги, сожми их одной рукой, а другой постучись в эту стену. А если не отдаст, тоже постучись. Понимаю. Игоранфло вышел из комнаты, между тем как Шико, который очень волновался, приложил ухо к дырочке и з а т а и л дыхание, чтобы явственнее расслышать малейший звук. Десять минут спустя з а т р е щ а в ш и й пол в о з в е с т и л ему о том, что Горанфло входил к соседу, и приложив глаз к отверстию, он увидел тучную фигуру своего товарища. Адвокат приподнялся на подушке и с изумлением глядел на неожиданного гостя. Здравствуй, брат мой! сказал г о р а н ф л о торжественным голосом, остановившись посреди комнаты. Что вам нужно, отец? проговорил больной слабым голосом. Сын мой, я недостойный монах. Я узнал, что вы находитесь в опасности и пришел позаботиться о спасении души вашей. Благодарю, отвечал больной. Но мне кажется, что труд ваш напрасен мне легче. Горонфло покачал головой. Вы думаете, спросил он? Я в этом уверен. Сын мой – это одно наваждение дьявола, которому очень бы хотелось, чтобы вы умерли без покаяния. Дьявол очень бы ошибался, сказал больной, потому что я только что исповедовался. Кому? Достойному священнику, прибывшему недавно из а в е н ь о н а Горанфло опять покачал головой. Это не священник, сказал он. Как не священник? Разумеется, нет. Почему вы это знаете? Я знаю его, того, кто сейчас вышел отсюда. Да, отвечал Гуранфло с выражением такой искренности, что адвокат невольно смешался. Так как вам не легче, сказал Гуранфло, и так как тот, кто вышел отсюда, был не священником, то вы должны покаяться. Охотно отвечал адвокат более твердым голосом. Но я хочу покаяться перед тем, кого сам выберу. Вам уже некогда посылать за другим священником, потому-то я и пришел. Как некогда! вскричал больной все более и более твердым голосом. Говорят вам, что мне легче, говорят вам, что я выздоравливаю. Горанфлов третий раз печально покачал головой. А я говорю вам, продолжал он флегматично. Я говорю вам, сын мой, что я не имею никакой надежды на ваше выздоровление. Вы обречены уже на смерть врачами и святым провидением. Знаю, что поступаю жестоко, говоря вам это, но эта участь предстоит нам всем, рано ли, поздно ли. Но нам остается то утешение, что умирая в этом мире, мы воскреснем в лучшем. Сам Пифагор говорил это, хотя он и был идолопоклонником. Итак, кайся, любезный сын мой. Кайся, но я уверяю вас, что мне гораздо легче. Я даже полагаю, что одно ваше присутствие восстановило мои силы. Ошибаешься, сын мой, возразил Горанфло. Это один обман. В последние минуты жизни нам мгновение вспыхивает точно угасающая лампа. Послушай, сын мой, продолжал он, садясь возле кровати. Расскажи мне откровенно про все твои заговоры, козни, хитрости. Мои заговоры, козни, хитрости, повторил Николай Давид невольно пять от з а г а д о ч н о г о монаха, которого он не знал и который, по видимому, знал его так хорошо. Да, сказал г о р а н ф л о сложив руки и приспокойно располагаясь слушать и с п о в е д ь умиравшего. И когда ты мне все откроешь, вручи мне же бумаги и быть может, Господь позволит мне даровать тебе прощение. Какие бумаги? – вскричал больной таким резким, сильным и громким голосом, как человек совершенно здоровый. Бумаги, которые мнимый священник привез тебе из а в и н ь о н а А кто вам сказал, что этот мнимый священник привез мне бумаги? – спросил адвокат, приподнявшись на постели и таким грозным голосом, что г о р а н ф л о был внезапно выведен из приятной полудремоты, в которую начинал было уже погружаться. но он тотчас же поправился и решился показать твердость духа. Тот, кто мне это сказал, очень хорошо знает, что он говорит, отвечал Гуранфло. Дополно да толковать. Подавай бумаги или нет тебе прощения. При этих словах Давид, выскочив из постели, схватил г о р а н ф л о за горло. Ах, господи, да, да разве у вас белая горячка? Так вы не хотите каяться, не хотите? Большой палец адвоката так ловко и сильно сдавил горло Горанфло, что тот захрипел, не договорив своей фразы. Я хочу, чтобы ты сам покаялся, посланец Вельзевула, – в скричал адвокат Давид. А что касается белой горячки, так ты увидишь сейчас, помешает ли она мне задушить тебя. Брат Горанфло был силен. Но нападение было так внезапно, что, собрав все силы, он мог только приподняться со стула, уцепиться за рубаху адвоката и отбросить его так далеко, что тот полетел в противоположный угол комнаты. Николай Давид вскочил с бешенством, бросился к шпаге, конец которой был замечен еще трактирщиком, обнажил ее и в одном мгновении око представил острие ее горлу Горанфло, выизнеможене и опустившегося снова на стул. Кайся. сказал глухим голосом адвокат или ты умрёшь горанфло совершенно протрезвевший от холодного прикосновения острия шпаги уже понял опасность своего положения о сказал он следовательно вы совсем не были больны следовательно болезнь ваша была одной комедией ты забываешь что тебе должно не спрашивать а отвечать сказал адвокат отвечать на что На мои вопросы. с п р а ш и в а й т е кто ты? Вы сами видите, кто я. Это не ответ, сказал адвокат к о л ь н у в г о р а н ф л о с т р е о м шпаги. Берегитесь же, если вы меня убьете, так ничего не узнаете. Правда. Как тебя зовут? Брат Горонфло. Так ты настоящий монах? Вот вопрос. Разумеется, настоящий. Зачем ты в л и о н е Затем, что изгнан из Парижа, что привело тебя в эту гостиницу, случай? Давно ли ты здесь? Шестнадцать дней. Зачем ты подсматриваешь за мною? Я и не думал подсматривать за вами. Как ты узнал, что я получил бумаги? Мне сказали. Кто? Тот, кто послал меня сюда. А кто тебя послал сюда? Не могу сказать. Я заставлю! О, закричал Гуранфло. Вертюди, не троньте, я закричу, а я тебя убью! Гуранфло закричал. На острие шпаги показалась капля крови. Как его зовут? Ай, так и быть. Терпел я долго, больше не могу. Разумеется, ты сделал, что мог. Говори же, кто подослал тебя ко мне. Меня. г о р а н ф л о колебался. Ему трудно было изменить другу. Говори же, сказал адвокат, топнув ногой. Да ну, Шико, шут короля, именно. А где он? Здесь, вскричал чей-то голос, и Шико явился на пороге, бледный, грозный, с обнаженной шпагой в руке.